Девушка не заметила жёсткой посадки вблизи космопорта, не реагировала на слова Марселя и не услышала последних речей Лаохана, лежавшего в медицинской капсуле. Она очнулась на диване в марсианском таунхаусе, когда её ноздри защекотал крепкий аромат кофе. Марсель осторожно тронул её за плечо и спросил: "Теперь ты можешь мне ответить, как нам поступить с отснятым материалом?" Да о чём? Сквозь пелену путающихся мыслей выговорила Карина. Я о той сенсационной съёмке, которую мы сняли в лаборатории. Ну, твой рюкзак и аппаратура, да, они остались там, но я успел вытащить копию флеш-накопителя. Марсель показал Карине крохотное устройство размером с ноготь. А Лаохан знает? Он что-то бормотал, но я не поняла. Марсель поматал головой. Ты согласишься с любым моим решением? Друг пожал плечами и развёл руками. Карина пристально посмотрела на него и спросила: "Почему я должна решать? Материал отнял ты. Думаю, справедливо отдать это право тебе". Карина взяла флеш-накопитель и задумалась. Тогда Марсель напомнил: Лабораторией ты сказала, что увиденное надо переосмыслить. Ты, конечно, прав, Карину усмехнулась собственной мысли. Второй раз судьба ставит её перед выбором за всё человечество. В такую случайность верилось с трудом. Что-то всё-таки существует, не может не существовать, иначе иначе происходящее с нами теряет какой-либо смысл, перефразировал её слова Марсель. Карина подошла к пылающему камину с намерением бросить в голубое пламя сомнительную правду о мироздании. Ты уверена, что мы поступим правильно? Не хочешь позволить людям самим судить о том, что для них истина? Встал рядом с ней Марсель. Пусть генерал меня простит, если я когда-нибудь расскажу ему об этом с тяжёлым вздохом произнесла Карина и пламя в камине разгорелось ярче